Иногда мы слышим слова «Я хотел быть богатым, а потом увидел богатого человека, у которого было плохое здоровье и неудачный брак. Поэтому богатство стало у меня ассоциироваться с неудачным браком и плохим здоровьем, и я перестал его хотеть. Мы говорим «Собирайте информацию о богатстве, если оно вам нужно, и оставьте без внимания плохое здоровье и неудачный брак». Джерри Значит, мы можем визуализировать составление из желаемых качеств партнера или ребенка, или работы, которую хотели. Абрахам. Да, в этом на самом деле смысл мастерской. Это место, где вас не будут отвлекать, где вы начнете складывать мысленные образы. Джерри. Значит, это не обязательно должно быть что-то уже существующее. Это должно быть то, что, по вашим ощущениям, вы хотите испытать. Абрахам. И, работая в своей мастерской, вы обнаружите, что в большинстве случаев это может получиться не сразу. Вы поймете, когда это произойдет, потому что почувствуете восторг. Было ли у вас так, что вы работаете над каким-то проектом, думаете о нем довольно много и вдруг восклицаете «У меня возникла хорошая идея». «Это чувство, у меня возникла хорошая идея и есть момент начала творения». Иначе говоря, вы перебирали мысли, пока не стали достаточно конкретны и не наткнулись на идеальное сочетание мыслей, когда ваша внутренняя сущность передает вам эмоции, означающие «да, это оно, теперь у вас это есть». Таким образом, смысл мастерской – думать в ней о разных вещах, пока у вас не возникнет ощущение хорошей идеи. Джерри. Если сильное намерение, которое мы визуализируем, еще не материализовалось, какова самая распространенная причина? Абрахам. Если вы только визуализировали свое намерение, то оно должно воплотиться и быстро. Ключ в чистоте визуализации под этим мы имеем в виду чистое создание мыслей, только в желаемом направлении. Когда вы говорите «я хочу этого, но…» добавляя это «но», вы отменяете желание или не даете ему возникнуть. Зачастую вы создаете не меньше мыслей об отсутствии желаемого, как и о его наличии. Если то, чего вы хотите, приходит к вам медленно, причина у этого может быть только одна – вы больше фокусируетесь на его отсутствии, чем на наличии. Если вы можете понять, чего хотите, и намеренно, отчетливо думать о желаемом, пока его не получите, то суть того, чего вы хотите, появится у вас очень быстро. Если вы можете тратить время на чистое представление того, чего хотите, не уделяя внимания реальности того, что есть, то будете притягивать все больше и больше желаемого вместо того, что есть». Вопрос только в том, чтобы изменить свою магнетическую точку притяжения. Отстраните свои взоры, слова и мысли от того, что есть, и направьте их только на то, чего вы хотите. Чем больше вы думаете и говорите о том, чего вы хотите, тем быстрее желаемое окажется вашим. Терпение не добродетель? Джерри. «Абрахам, можете ли вы сказать кому-то просто проявить терпение?» «Абрахам, когда вы поймёте закон притяжения и начнёте намеренно направлять свои мысли, желаемое будет быстро и неизменно приходить в вашу жизнь, и терпение не потребуется. Мы не в восторге от необходимости запасаться терпением, потому что это означает, что события по своей сути происходят долго, а это не так». Они занимают много времени, только когда у вас противоречивые мысли. Если вы идёте то вперёд, то назад, снова вперёд и снова назад, то потенциально вы можете вообще не прийти туда, куда стремитесь попасть. Но когда вы перестаёте двигаться назад и идёте только вперёд, то придёте быстро. Для этого терпения не нужно.